Судебная реформа Император Павел I лично рассматривает жалобы подданных и контролирует справедливость решений судебных инстанций. Спустя несколько дней после вступления Павла на престол во дворце было устроено обширное окно, в которое всякий имел право опустить свое прошение на имя императора. Оно помещалось в нижнем этаже дворца под одним из коридоров, и Павел сам хранил у себя ключ от комнаты, в которой находилось это окно. Каждое утро в седьмом часу император отправлялся туда, собирал прошения. Саблуков. О чем писали? Обо всем. «О скорейшем решении тяжбы, о нанесенных побоях, о дозволении выйти в отставку, о дозволении вступить в службу, об обиде от полкового командира, о покраже скота со двора, о разрешении выйти замуж, о разрешении жениться, о дозволении открыть торговую лавку, об унятии дерзновенных разговоров соседей, о пожарах, грабежах, притеснениях, убийствах». Кто писал? «Кому не лень и не страшно» губернский секретарь Грабский, мичман Фенш, седельный мастер Шмидан, девица Подляцкая, прапорщик Штемпель, вдова капитана Вельерскейль, птичий подмастерье Добринский, полковник Дрексель, аудитор Акуловский, подпоручик Сырабоярский, надворный советник Анард, карнет Кобылянский, жит Цакциль, мещанин Сидяков, рядовой Замахаев, маркиз Пак де бадан коллежский регистратор ГРО, Генерал-лейтенант Доти Шамп, грек Кундум, поручик Параной, и не было им счета. Каждое утро в седьмом часу император собирал прошения, собственноручно их помечал, и затем прочитывал их или заставлял одного из своих статс-секретарей прочитывать себе вслух. Резолюции или ответы на эти прошения всегда были написаны им лично или скреплены его подписью и затем публиковались в газетах для объявления просителю. Все это делалось быстро и без замедления. Этим путем обнаружились многие вопиющие несправедливости, и в таковых случаях Павел был непреклонен. Никакие личные или сословные соображения не могли спасти виновного от наказания саблуков Народ был счастлив. Вельможи знали, что всякому возможно было писать прямо государю, и что государь читал каждое письмо. Страх внушал им человеколюбие. Коцебу. Да и кого, собственно говоря, можно называть в России вельможей? В чем состоит их власть, пока они не составляют между собою заговора? Головкин. Ящих, впрочем, сняли, ибо в него стали бросать пасквили и карикатуры на лицо и Исан Государе. Всем известно, что Сенат завален был толиким множеством дел и производства и решений он их происходило толь медленно, что не было никому почти способа дождаться оного, буде не имел кто каких-нибудь особливых предстателей или довольного числа денег для задаривания и покупания тех, которым над производством он их наиболее трудиться надлежало. Болотов. О том, как велика была волокита в процессах, дает некоторое представление следующий редкий, но не исключительный случай. Дворяне Рязанской губернии Антон Тарасов и Григорий Конев были схвачены и посажены под арест в 1757 году по обвинению в грабеже. Дело о них шло по разным инстанциям и в 1782 году было представлено в Сенате, а в следующем году императрицы с приговором о лишении их дворянства и ссылки на поселение а вопрос об облегчении участи преступников предоставлялся усмотрению императрицы. Екатерина так до своей кончины и не рассмотрела доклада, и он оставался среди бумаг в ее кабинете. Когда Павлу было доложено о том, он спросил, живы ли преступники. Оказалось, они 40 лет находились под стражей, ожидая решения своей участи. Резолюцией 13 августа 1797 года Павел приказал их освободить, вменив долговременное содержание под стражей в наказание. Клочков. За 1797 год в Сенат поступило 21 951 дело, решено 20 838. За 1798 год поступило 27 795, решено 25 517. За 1799 поступило 30 910, решено 33 060 с зачетом дел поступивших и нерешенных в прошлые годы. За 1800-й поступило 42 223, решено 44 480. Провинившихся дворян стали чуть что исключать из дворянского сословия, невзирая на чины, заслуги и родственные связи. Разжалованных положено было теперь пороть наравне с прочими виноватыми подданными. Солдат, генерал и полковник – Теперь все сравнялись, и в настоящее время не стоит гордиться своим чином. Павел хотел сильнее укрепить самодержавие, но поступками своими подкапывал под оное. Отправляя в первом гневе в одной и той же кибитке генерала, купца, унтер-офицера и фельдъегера, он научил нас и народ слишком рано, что различие сословий ничтожно. «Он нам дан был или слишком рано, или слишком поздно. Если бы он наследовал престол после Ивана Васильевича Грозного, мы благословляли бы его царствование». Сан-Глен. Редки были те семейства, где не оплакивали бы сосланного или заключенного члена семьи. Дашкова. Некто из разумнейших сенаторов петербургских рассказывал мне, с каким прискорбием принужден он был подписать кнут и ссылку сыну короткого знакомца своего, да и безвинному почти. — Для чего ж? — спросил я. — Боялись иначе, — отвечал он. — Что ж, — говорил я, — так именно приказано было или государь особливо интересовался этим делом? — Нет, — продолжал он. Да мы по всем делам боялись не строго приговаривать, и самыми крутыми приговорами старались угождать ему. Лопухин.